Глава девятнадцатая. Ваше величество, спасибо, что так быстро смогли найти для нас время. Сторм низко поклонился сидящему на троне королю, и мы в пятером потропились последовать его примеру. Надеюсь, эти боевые травмы ты получил добывая для меня правду, а не как иначе. Вместо приветствия сказал король, а потом увидел лицо Арона и засмеялся. Ой, ты Лоранский! Вижу, боролся за правду, не жалея сил. Оба красавчика дракона были, ну просто неписаной красоты. Не знаю, когда они и где успели так друг друга отлюбить, что даже ч е л ю с т ь ю повести обоим было больно. Сторм говорил с таким мученическим выражением лица, что во мне чуть мать т е р е з а не проснулась. Нет, нет, не подумайте, я ее быстро усыпила обратно. Когда мы с папочками перенеслись порталом, то Араны из торма в том коридоре не было. Вывалились они перед нашим носом лишь спустя минут пять, в разодранной в л о х м о т ь е одежде, опухшие от побоев, но зато выпустившие злость. Ректор подлечиться силушки не имел, и как бы на меня жалостливо не смотрел, я не далась. к р е м е н ь а не девушка, с а м а собой любуюсь. Аран солидарно не стал залечивать раны, а вот о д р ж о н к у им обоим восстановил магией. Заботливый братец и его оригинальная опека, но я была даже благодарна за эту заминку, потому что моя голова на минуту взорвалась б о л ь ю после перехода через портал, даже замутила. Спать надо Ника и есть и не впитывать в себя всяких соседей и без того фасоленка не добавляет здоровья. Но вернемся к нашим баранам, точнее к королевской удиенции. На ней как раз король неожиданно посмотрел на Рика и подозвал ближе доверчиво шипнув. А ты не боролся за правду? Я скальпелем защищал вашу честь, поэтому никак внешне не пострадал, только мозоль натёр. Некромант раскрыл ладонь и продемонстрировал королю д а в н и ш н и е мозолистые холмики. Вот. Люблю твой юмор. Стукнул кулаком по подлокотнику трона король, явно пребывая в прекрасном расположении духа. Это была не шутка. Удерживая каменную маску на лице, пожал плечами бесстрашный рик, и король захохотал так, что даже охранники обеспокоенно засуетились. О, услышали нас? Защиту забыл поставить? Как ты вовремя меня развеселил, хитрюга! Ты всегда находишь сокровенный промах, да? с а м о е н у т р о смотришь. Король погрозил пальцем, а потом посмотрел на придворового мага и кивнул. Хоть намекнул бы Вирта. Макс слегка улыбнулся, молча склонив голову и хлопнув ладоши. Нас на секунду накрыло сверкающим куполом, но он тут же стал невидимым, не доставляя нам никакого дискомфорта. Это моя работа, ваше величество. Рик продолжал скромно купаться брасом и кролем во внимании короля. Ладно, хватит о пустом. Разве я не говорил, чтобы не показывались всем составом так открыто? Ректор взял удар на себя и вышел вперед. Ваше величество, дело не терпит отлагательств. Наше расследование провело нас в королевский дворец, и у нас есть подозрение, кто же будет следующей жертвой. Поэтому мы поспешили к вам. Да? И кто же? У нас три кандидатуры, за которыми мы хотим устроить слежку. А наше прибытие прикройте, пожалуйста, докладом о зомби авторе, которую мы поймали. Меня? Кэтринш Петринз а х л е б н у л а с ь воздухом. От и р о т а Кто это нахалка? Король подозрительно посмотрел на зомби. Тролчиха ь не растерялась, гордо приосанилась, поправила платьице и поклонилась королю. Ваше величество, Кэтринш Петрин к вашим услугам. Сама Кэтринш Петрин? Так это правда? Вы правда пишете теперь с того света? Король вскочил на ноги, бросившись к зомби, схватил ее за руку, а кисть так и осталась в его руках. Ох, простите, вы такая хрупкая. Я же дама, конечно, хрупкая. Ничуть не растерялась. Автор детективов прикрепил а кисть обратно и размял а пальцы. Хорошо, левая, не рабочая. Вот я чуть не лишил королевства п о т у сторонних детективов. Какая оплошность. Простите меня. И в знак искреннего раскаяния останьтесь со мной на обед. Король хотел было положить руку ш п е т р и н на плечо, но в последний момент остановился и одарил комплиментом. А вы хорошо сохранились. Плесень. Подать Кэтрин Шпетрин плесень. заявил король, но никто из слуг его не услышал. Завеса же. Мы все пятеркой растерянно переглядывались. Но как эта зомби-женщина умела тут же завоевывать сердца. о б з а в и д о в а т ь с я можно. Ах, точно! Я совсем потерял голову от счастья, что мой любимый автор жив, и все это не мошенники, которые хотят нажиться на вашем имени. Нет, это я. Нескромно кивнула госпожа Тролья о ч а р о в а н и я Сторм, жалую тебе три тысячи золотых за такую гостью к моему двору. Ты знаешь, чем порадовать? Ваше величество рад служить. Вот и тема для нашего визита. Я распоряжусь подать обед за ним и обсудим, что вы нарыли. И плесень, мне нужна плесень, много плесени. Король посмотрел на королеву детективов влюбленными глазами фана. Кэтрин Шпетрин, у вас хороший аппетит. Отменный. Нагло заявила эта зомби-женщина. Ее слова не разошлись с действиями. Госпожа Шпетрин. Как вам эта голубая плесень? Государь был готов собственноручно кормить писательницу с ложечки, но та проворно избегала этой престижной участи. Аристократично. Нашла нужное слово а в т о р детективов, смакуя лазурный пушок на хлебушке. Король возгордился и с похвалой посмотрел в сторону слуг. Как и все во дворце. Махнул рукой на роскошное убранство столовой, сказал он. А я больше люблю обычную чёрную плесень. Не побоялась добавить Кэтрин ту, которая от сырости, знаете? Плечи короля поникли, взгляд потух. Он расстроился не на шутку. Даже услуг стали посвякивать подносы от страха. И чем же вас так привлекает такая обычная вещь? С горечью спросил он, поднимая обиженный взгляд. Ведь везде достать можно, а это особая, редкая, голубая, выращенная на хлебе из особых сортов. Только для членов королевской семьи. Не скажите, что простая. В каждой такой плесени есть вкус истории, людей, судеб. Я ж такое и понимаешь, какие люди обитали в доме, что ели, о чем мечтали, чем дышали. А это, Шпетрин поднял а кусок хлеба с голубым пушком в воздух. Это слишком безупречные чиста, как белый лист бумаги. Какие слова, какое сравнение! Сразу видно, что вы писатель. Так вот где вы сейчас н а х о д и т е вдохновение, да? В черной плесени людских домов. Оживился монарх. Нет, все же мое сегодняшнее вдохновение это заслуга вот этой компании. Кэтрин показала на нас толстым корявым пальцем, не забывая т к н у т ь в каждого. У меня аж кусок еды поперёк горла встал. Я пристально посмотрела на Тральчиху. А серьезно ли она потеряла память? Ведет себя так, будто уверена в ситуации на все сто. Ваше величество, поставьте ещё раз защиту, мне нужно доложить. Привлёк к себе внимание перламутровый дракон. Король недовольно посмотрел на Сторма, а потом моргнул, будто сбрасывая пелену очарования, и кивнул. Правильно, Вильгельминский. Дело прежде всего, а госпожа Шпетрин у меня еще погостит, заявил государь. Это мало походило на приглашение, скорее на приказ остаться. Защитный купол накрыл нас снова, не давая любопытным ушам извне услышать и слова. Докладывай, разрешил король, внимательно глядя на ректора. В к а р т о ч к а х куртизанок дома у д о в о л ь с т в и я куда нас привело расследование, мы нашли одну даму, которую Арн видел при дворе. Серьезно, Лоранский? И кто она? Он не уверен. Перебил его Сторм, не давая рта открыть. Поэтому нам нужно выяснить личность подозреваемой и проследить, не проявит ли она себя еще раз. Теперь мы знаем, как она выглядит. Покажи же, вдруг я ее узнаю. Потребовал король. Сторм с опаской протянул папку, зная, что ходит по тонкому льду. Монарх посмотрел на фотографию и расстроенно покачал головой. Точно, не из дочек первых приближенных и не Фрейлина. Я видел ее во дворце. Аарон сказал это так уверенно, что получил предупредительный взгляд Сторма. Хорошо. Что-то еще есть? Спросил король недовольно. Чувствовал, о с ь что Сторм нараспуте. ь Сказать или промолчать? Тут как бы не показаться некомпетентным перед королем и без того расстроенным тем, что нет точных доказательств и личности преступника. <кхм> Есть еще одна зацепка, которую нам нужно проработать. Она поможет нам в направлении поиска. Отважился Сторм на осторожную откровенность. По твоему у в и л и в а н и ю чувствую, что ты не спешишь мне говорить о ней. Король внимательно посмотрел на ректора. Это касается кого-то из моего ближнего круга, ведь так? Так, ваше величество. Поэтому я хочу десять раз все перепроверить, прежде чем говорить вам. У нас также есть интересные результаты вскрытия и видения Ники. Рик, доложи королю, ему будет интересно. Некромант кивнул и начал кратко п о д е л у Рассказывать сначала о результатах вскрытия, черные п а у т и н е на органах, а потом уже осторожно принялся расхваливать мои способности. Да так увлекся, что я зарделась, как мака в цвет. Ваше величество, убийца крайне опасен. Мы раскрыли вам все подробности расследования, кроме одной улики. Позвольте оставить ее пока при себе, чтобы преподнести ее вам с полной уверенностью. Попросил уважительно Сторм. Я давно поняла, что Вильгельминский говорит о б о ж е р е л и и к о т о р о е п о к а з а л о с ь ему знакомым. Интересно, не слишком ли блондин перестраховывается? Хотя тут лучше перебдеть, чем недобдеть. Король долго-долго смотрел на Сторма, размышляя. Между бровей залегла глубокая складка. Он словно взвешивал свой следующий ответ на аптекарских весах. Что ж, я доверяю тебе, Сторм, иначе бы не поручил это дело. Завтра состоится бал по поводу помолвки младшего принца с дочкой первого министра, так что у вас будет отличный шанс присмотреться к гостям и окружению. Будем считать, что я так поблагодарил вас за возможность встретиться с любимой писательницей. Король повернулся к э т р и н взял ее за руку и хотел было поцеловать тыльную сторону ладони, но его остановили наши шокированные ахи и кожа зомби нездорового оттенка. Простите, ж, Бетрин забылся. Ничего, м и л о к бывает. Король выпучил глаза на этот м и л о к но ничего не сказал. А что? Хорошо быть любимой зомби п и с а т е л ь н и ц е й короля, мне казнить не упокоить. Красота? Вот это королевна! Восхищенный голос Кэтрин заставил тут же обернуться. Где? Я провела рукой по бедрам, расправляя складки алого, как кровь, платья и с любопытством посмотрела по сторонам. Да ты, девочка моя, ты, ты выглядишь так, что я хочу сменить пол, ложить и жениться на тебе, госпожа Шпетрин. Умеете подбодрить. Засмеялась я, понимая, что д о б р ы я автор умеет стимулировать на подвиги. Ни слова не соврала. Наши драконы зубы с к р о ш а т от р е в н о с т и А н и к р о м а н т передумает ходить в холостяках, клянусь своим блокнотом. Писательница подняла верхновенький блестящий хранитель людей. Не тронутый пером не б о с ь догадалась я. Так какой писатель рукописью клянется? н и ч у т ь не смутилась зомби, еще раз осмотрела меня с мысков красных лодочек на шпильке и д о у л о ж е н н о й к о п н ы черных волос. Но ну и наведешь ты шороху, моя дорогая. Спасибо. Вы тоже наконец сменили с в о е платье в цветочек. Ой, не меняла бы. Я с с о б о не подарок короля. Сама знаешь, так облагодетельствуют, что не о т в е р т и ш ь с я Эх, знаю. Есть у меня один такой благодетель. Не знаю теперь, как отделаться. Это ты проректора? н про кого ж еще? Я пожала плечами, поправила локоны и посмотрела вперед. С Кэтрин мы встретились в коридоре гостевого крыла дворца. Наши комнаты соседствовали, а теперь нам предстояло спуститься и пройти в зал. Но мои ноги туда совершенно не хотели. Судьба злодейка. Сочувственно тронула мою руку тральчиха и покрутилась передо мной. Черное бархатное платье чудесным образом ее с т р о н и л о и придавало достаточно свежий вид, достаточно свежий для зомби, стоит пояснить. Король знает толк в подарках, вам идет. А твое платье откуда? Не король же так постарался затмить дочь министра в честь помолвки, который бал. Это Аран принес. О, д и в л е н а А как же декольте, п о п у п о к голая спина? Почему все так прилично, будто ректор выбирал? Потому что первые два я отвергла. Там то самое непотребствие было. Ему не оставалось ничего другого, как сдаться. Думаешь? Подозрительно посмотрела на платье г о с п о ж а Шпетрин, а потом обошла меня по кругу, постоянно принюхиваясь и трогая ткань. Что-то подозреваете? Ваша чуйка работает? Я тоже посмотрела на платье с опаской. Это дракон сам тебе на уме. Никогда не знаешь, чего от него ожидать. задумчиво прикусила Кэтрин к р а е ш е к блокнота. Когда получаешь от такую красоту, думаешь, где же подвох? Нет никакого подвоха. Аарон хлопнул дверью комнаты напротив. Это чистого сердца. Ах, вдруг схватилась за грудь Кэтрин. Печать фрололо. Кого фрололо? Переспросила я и даже правильно повторила смешной и м я ч к о но его исковеркать сложно. Ха, фрололо. Не произнося это имя так насмешливо, это великий портной нашего мира, родом из гномьего царства. Да у него очередь на заказы на десять лет вперед. Говорят, новых клиентов уже как лет пять не берет. Восхитилась Кэтрин. Аарон благодарно кивнул, но вот улыбка вышла кислой, а глаза были грустными. Вот именно поэтому такому платью нельзя больше пылиться, сказал он, а потом взглядом, в котором медленно нарастали интерес ы ласка. Обвёл мою фигуру, а потом уже и лицо. И только я стала заливаться краской смущения, как он продолжил: «Ты великолепна, Ника. Драконы всегда способны найти драгоценность, каким бы б у л ы ж н и к о м она ни п р и к и д ы в а л а с ь Откомплиментил, так откомплиментил. Засмеялась я мигом, забывая про смущение. И тут же Ара н о к а з а л с я рядом и предложил руку: «Позволь сегодня быть твоим кавалером». Из двери дальше по коридору выплыла Эмилия, платье со шлейфом. Наступай, не хочу. Вырез, как и говорила Кэтрин, до пупка, спина голая. Аарон даже не повернулся к ней, лишь вскольз глянул и вновь сосредоточил внимание на мне. Что, золотой дракон отомстит ь за мой счет, хочешь, или восстановить гордость? Окажешь мне честь. Еще раз повторил он вопрос. Ее честь не про твой хвост, Лоранский. Внезапно рявкнул прямо сзади меня Сторм так, что даже волоски на открытой шее стали дыбом, а кожа покрылась мурашками. Ара и Сторм были в одинаковых костюмах, абсолютно драконий ь мать одинаковых. А на вас, Фрололо, не хватило? Сочувственно посмотрела Ян на разлученных сиамских близнецов, нарочно проигнорировав выпад Сторма и предложенную Араном руку. Как нельзя, кстати, из комнаты дальше по коридору вышел Рик во фраке. И я медленно, качая бедрами, пошла к нему. Боже, да я у него в жизни отвисшей челюсти не видела, даже когда силы при нем впитывала, даже когда рассказала по прикосновению, от чего кто умер. Ника запнулся некромант и, видимо, сглотнул, оттягивая воротник белоснежной с о р о ч к и Нравлюсь? Не знаю, что запчела, к о к е т с т в о меня укусило, но подозреваю, что это был все-таки к л е щ драконизма, того самого мстительного, женского. Очень. Этот душка так откровенно признался, что я расплылась в улыбке. Ну что за мужик? Кормит, поет, интересы, похоже, еще и комплименты говорит. А я о ком думаю? О драконище перламутровый. Я буду не марковой, если не вытащу тебя из сердца как за нозу. Рик молча предложил руку, а я без слов положила свою на сгиб его локтя. Мы отличный рабочий тандем, понимаем друг друга на ментальном уровне. Вот только почему мое сердце не бьется, как сумасшедшее, при виде него? Какая попаданская несправедливость! Пока мы спускались по лестнице, я так чувствовала злые выдохи Вильгельминского и пристальные взгляды Лоранского. Эмилия проскочила мимо меня, толкнув плечом в плечо, и я не устояла на каблуках, полетела вниз. Как обидно! Там всего пять ступенек оставалось до пола, и как стыдно! Столько же народу вокруг шныряет. Вот вроде миг, пара секунд, а столько мыслей проносится. Сумасо й т и За тот момент, когда я оказалась в объятиях красноволосого красавчика, а не на полу, я пропустила. Богиня, вы мой дар богов. Умыкнулась, позволите? п л о т о в с к а я улыбка озарила лицо мужчины, делая его моложе на десяток лет. Сейчас я дала бы ему чуть больше двадцати, но стоило сзади п р о з в у ч а т ь рычанию сторма, я тебя потом сам умыкну, как мой возрастомер тут же показал за тридцать пять. Хотя тут же сотнями меряются, а я лезу со своими десятками. Простите, но я уже с другом. Улыбнулась я в ответ, желая казаться милой. Конечно же, на з л о к о е кому, и мне это удалось. Перила крошились камень под его руками, а еще говорит сил у него нет. Мрамор в песок превращать может, может, значит проживет. Если друг не может выдержать спутницу от падения, стоит задуматься о дружбе. Красноволосый все так же не выпускал меня из рук, и я мягко отстранилась. Не дал. Распрашивать с начал. Да представляться. Позвольте представиться, я ректор академии первородных Шерррос. Я удивилась краткости фамилии. Это раз и два. Он тоже ректор. Рос так коротко. Чем п е р в о р о д н е й семья, тем меньше бук в фамилии. Я про себя быстренько посчитала буквы в собственной фамилии и обернулась, наткнувшись на три мрачные мужские физиономии. Вильгельминский, Лоранский, я Маркова. Вас сделала. Конечно, я сказала это издевательство для и только, но зато какие морды у дракона стали. Ну загляденье. Сфотографировала бы и любовалась моменты повальных а н д р ы Маркова. Смаковал на языке Шер. А как дальше? Вероника, я с улыбкой отстранилась от красавчика и поправила платье, сделав реверанс. Но не зря же исторические фильмы смотрела. Я окрылен знакомством. Шер положил руку на сердце, поймал мою руку и поцеловал. Сзади раздалось рычание собаки б а с к е р в и л е й Вильгельминский, ты так и не научился манерам. Красноволосый смерил сторма тяжелым взглядом, тот ответил тем же. Вы знакомы? Удивилась я. Ах, ну да, коллеги же. Наверное, на каком-нибудь консилиуме познакомились или с л е т е ректоров. Мужики мой вопрос проигнорировали, тиране друг друга взглядами. А так как я объявила сегодняшний вечер под девизом «Нет деспотичным мужчинам», да, великолепный Никия, то я быстро оставила их мериться хвостами, мехом, клыками или чем там у них еще можно, в зависимости от того, кто этот шер, и пошла дальше с улыбкой. Богиня. Попытался вернуть мое внимание красноволосый, но он безбожно упустил свой шанс, когда пялился в глаза ректора. Я вошла в зал, когда как раз объявили первый танец. За своей спиной я собрала целый квартет красавчиков, которые уже откровенно напрягали. Поэтому сделала вид, что споткнулась, схватилась за руку молодого, очень сдержанного на вид молодого мужчины и сказала: «Простите, от волнения ноги з а п л е л и с ь Ничего, ничего. Поддержал меня тот. «Наверное, это судьба!» — улыбнулась я, мечтая только об одном — в темпе вальса сбежать от этого квартета а р, р р Мужчина настолько растерялся, что несколько раз открыл и закрыл рот, а потом поклонился и с честью принял вызов судьбы. «Вы правы. Позвольте воспользоваться случаем и пригласить вас на танец». «Ника!» Раздалось предупреждающее драконье сбоку. С удовольствием улыбнулась я незнакомцу и пошла с ним туда, где уже кружились пары. Выкуси, Сторм, о в этот вечер я тебя реально, нереально раздраконю. Как хорошо, что танцевальные связки были простыми. Незнакомец оказался прекрасным партнером. Я расслабилась в его руках и даже получала удовольствие. Сетерком. Рядом в паре с усачом кружилась по залу невероятная госпожа Шпетрин. На лице мужчины, словно было написано, она мне встретилась, а я ей попался. Впрочем, так можно сказать и про меня. Я с ц а п а л а первого попавшегося кандидата. Хорошо, хоть симпатягой оказался, вот только скромным очень. Весь по виду такой благородно аристократичный, что хотелось взять кровь и узнать, не голубого ли она цвета. Хотелось растормашить такую сдержанность, увидеть, как треснет корочка самообладания на новом знакомом, а то что такое напряженный. Не злите женщину, никогда, никогда. Иначе в ней просыпаются невиданные радио качества, а еще и невероятная дерзость. Надев красное платье, я будто до дна выпила бутылку смелости и откусила большой кусок от пирога плутовства, будто это была не я вовсе. Пальчики правой руки пробежали по плечу мужчины к шее, и я встретилась глазами со стормом, стоящим в первом ряду. Напряженная фигура Вильгельминского чрезвычайно забавляла красноволосого Шера, но ректор не обращал на первородный раздражитель внимания. Наша парочка куда больше доводила его до плотно сжатых челюстей, линчующего взгляда и гневно раздувающихся ноздрей. Мои пальцы еще никогда не получали столько внимания ректора, он не отрывал от них глаз, даже жгло, а я подбиралась все ближе к шее партнера. нежно положила один палец на ворот, а вторым провела по воздуху в нескольких миллиметрах от шеи мужчины, не касаясь кожи. Незнакомец втянул себя воздух от неожиданности, напрягся, невольно стискивая меня в руках, и медленно повернулся ко мне. Простите. Боженьки, как он мило растерялся, чувствуя себя коварной соблазнительницей, прямо новое, и жутко приятное чувство. Надо почаще носить красное. Кажется, мастер Фролуло знает толк в чарах. Иначе почему я такая смелая? Волосок. Я показала д л и н н ы й т е м н ы й в о л о с перевернула руку так, чтобы тот л ё г на ладонь, и с д у л е е в сторону. А когда повернулась, то заметила, что мы уже не танцуем, а мужчина смотрит на мои губы. Алые губы, конечно же, в тон платью. Спасибо, Кэтрин, она разбирается не только в убийствах, но и в местной косметике. Притащил а мне целый мешок разноцветных склянок красоты. Вы настолько меня очаровали, что я забыл представиться. Начал мужчина, но тут же получил локтем в спину от сторма, который закружил какую-то блондинку по залу. Гад. Согласен. Тихо хмыкнул мой партнер и продолжил движение танца, снова закружив по залу. Я это сказала вслух, охнула, стараясь сохранить на губах улыбку. Еле слышно, но очень эмоционально. Улыбнулся мужчина, и лицо его осветилось живым интересом. Но не беспокойтесь. Он больше его сделать не посмеет. Думаете? Сомнением протянула я, потому что была совершенно неуверена в степени адекватности Вильгельминского. Сам не ам и другим не дам. Гад. Профукал свой шанс, как я чешуйки, так что пусть локти кусает, хоть Кэтрины настаивает, чтобы я не спешила с выводами, а подождала, пока к ней до конца вернется память. Я одним поведением Сторма наелась досыта. Вот так из милых девушек и вырастают стервы. Сами мужики нас такими делают. А потом жалуются, что среди нас нет хороших и добрых, и не в домёк, что мы уже вакцинированы от вируса наивности. Уверен, кто же посмеет еще раз таранить младшего принца? Пусть даже и кипит от ревности. Заявил незнакомец, и я споткнулась. Младший принц, ч е с т ь помолвки которого бал? Да, Ника, ты умеешь попадать. Ну п р а в о настоящая попаданка.